Глава пятая, часть тридцать первая. Приехав к старинной подруге, быстро перекусив, наш вышедший на балкон покурить герой позвонил девушке с красивым лицом. После нескольких гудков звонок был сброшен с той страны, и через несколько секунд пришло сообщение. «Не могу говорить, я на корпоративе». Выдохнув в густой клуб дыма, наш уткнувшийся в телефон герой сомневался, глядя в его экран. но не смог удержаться и написал в ответ. Неторопливая переписка спустя пару часов привела к вопросу, который наш развалившийся на кровати герой написал ей в шутку. А может, мне тебя выкрасть с этой вечеринки? А ты уверен, что сможешь? отвечала она. Ладно, если ты так хочешь встретиться, то давай через час в кафе, а я потихонечку отсюда сама сбегу. Договорились, ответил наш посматривающий на часы герой. Быстро собравшись, Нацепив свой синий костюм с белой рубашкой, наш не обращающий внимания на старинную подругу герой выбежал из дома, запрыгнул в такси, заехал по дороге за ахапкой белых на длинных ножках роз и выдвигался в сторону обозначенного кафе. Приехав в соседний район вовремя, зайдя внутрь заведения, он увидел перед собой пустые и полностью сервированные столы и диваны. Интерьер был светлых тонов, и одиноко стоявший за стойкой бармен в жилетке устало поприветствовал его, протирая стакан. «Курите нас можно на террасе», — указывая на выход, сказал уставший бармен. Выйдя на террасу, наш попавший, словно в другой мир, герой очутился в плохо освещаемом Г-образном узком помещении, заставленном небольшими столиками и до отказа забитым людьми. В темноте люди курили кальяны, общались, перекрикивая громкую музыку «Звук». и окидывали взглядами нашего не смело входившего с цветами в бумаги героя. Убедившись в отсутствии свободных столиков, наш развернувшийся герой снова входил в пустой зал с барменом, продолжавшим натирать посуду. Я на месте написал он девушке с красивым лицом. Спустя примерно полчаса она ответила, что выезжает к нему навстречу. Спустя примерно ещё час прищуриваясь и немного покачнувшись, в зал вошла девушка в экстремально коротком огненно-красном платье. Она была прекрасна, но, судя по всему, изрядно пьяна. «Я так и знала, что ты тут сидишь. Что делаешь? Что так ничего и не заказал? Идем на террасу, здесь курить нельзя». Улыбаясь всеми своими губами, говорила девушка с красивым лицом и тянула нашего не отрывающего от нее свой взгляд героя. Снова заходя в прокуренное кальянами помещение, наш, увидевший в свободном крае не столик герой, придерживал под руку споткнувшуюся о порог девушку и помогал присесть за шатающийся столик. "Я ничего не хочу, и буду только виски. О, добавь льда", сказала она, склонившемуся перед ней официанту. "Пиво, тёмное. Всё", сказал наш, обернувшийся натолкнувшийся с ним спиной парень, сидевший позади герой. "Ой, а это что мне?" привстав и улыбаясь, спросила девушка с красивым лицом, пытаясь приподнять охапку цветов. "Тебе?" снова обернувшись на раздухарившегося парня сзади, ответил наш резко меняющийся в настроении герой. "По-моему, я очень пьяная. Извини, но мне нужно выйти. Я сейчас вернусь", пытаясь поднять своё тело. Силой упираясь в стол, произнесла, продолжавшая прищуриваться и улыбаться девушка с красивым лицом. Оказавшееся над столом платье приоткрывало вид на соблазнительную часть ног. Девушка медленно и плавно вышла из-за стола и испустя мгновения удалилась за близко расположенную дверь. В очередной раз получив в спину тычок локтем, наш вытянувшей ногу под столом герой упёрся ею во что-то мягкое и произносивший звуки. Это был кутёк. Он мирно спал прямо под столиком, свернувшись в клубочек. Начиная чувствовать перерастающую в агрессию нервозность, наш, в два глотка выпивший принесенное пиво герой, посмотрел на часы и продолжил ждать пропавшую за дверью девушку. Спустя несколько минут, улыбаясь и отвечая какому-то огромному бородатому парню, девушка с красивым лицом входила в открытую перед ней дверь. Увидев напротив двери сидящего и ждущего её нашего стучавшего костяшками по столу героя, она, перекинув свой взгляд на бокал с виски, не рассчитав расстояния, резко потянулась к нему и, опрокидывая себя, упала со ступеньки. Вовремя подскочив, наш, поймавший её герой, поправил ей платье и попытался поставить её на ноги. Так, ладно, свидание окончено. Поехали домой. Адрес скажи. закинув её руку себе на шею, сказал безмолвно висящему на нём и её телу герой. Неожиданно быстро приехавший таксист вежливо выскочил из-за руля и с улыбкой открыл заднюю дверцу автомобиля. Погрузив девушку с красивым лицом на сиденье, наш, прихвативший её плащ из гардероба герой, попытался её ему укрыть. Куда мы едем? Откуда вы меня знаете? Почему у вас на телефоне высвечивается моё имя и адрес? кричала очнувшаяся через пару минут почти девушка с красивым лицом Машина быстро ехала, петляя по серпантину вверх в гору, она не успевала освещать фарами дорогу. Водитель уверенно газовал, но путь до её дома всё равно был неблизкий. Густеющий в горах туман на некоторых отрезках дороги совершенно не давал что либо разглядеть. Прижавшись к его груди, девушка с красивым лицом отключилась.